6 апреля. Конечно, она помнит прошлое. Линч говорит, что все женщины помнят. Значит, она помнит и своё, и моё детство, если я только когда-нибудь был ребёнком. Прошлое поглощается настоящим, а настоящее живёт только потому, что родит будущее. Если Линч прав, статуи женщин всегда должны быть полностью задрапированы.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 Мчатся мимо тёмных окон тревога, и как стрелой прорезает тишину. А вот уже они где-то далеко, копыта, сверкнувшие алмазами в тёмной ночи, умчавшиеся за спящие поля. Куда, кому, с какой вестью? 11 апреля. Перечёл то, что записал вчера ночью. Туманные слова о каком-то туманном переживании. Понравилось бы это ей. По-моему, да. Тогда, значит, и мне должно нравиться. 13 апреля. Эта цидилка долго не выходила у меня из головы. Я заглянул в словарь, нашёл. Хорошее старое слово. К чёрту декана с его воронкой. Зачем он явился сюда учить нас своему языку или учиться ему у нас? Ну как бы то ни было, пошёл он к чёрту.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 Пока что, пока он не уступит мне, нет. Я не желаю ему зла.